Глава 37. Ларнис. «Вот это я влип!» – искал повод для отчисления и нашел его. «Отлично! Что сказать?» Я медленно отодвинул кресло и поднялся на ноги, стараясь сохранять достоинство. Четыре пары глаз пристально следили за мной. На лице мэтра Орта застыло совершенно нечитаемое выражение. Мэтр Ригас и мэтр Слу переглядывались. Решали, куда меня отправить прачечную на всю ночь или сразу за ворота Академии. Летя вскочила на ноги и бросилась ко мне, моя смелая птичка. «Ларнис просто хотел меня рассмешить. Прошу, не ругайте его. Отчисляйте меня, если нужно». Она заслонила меня собой, будто в кабинет проникли не преподаватели, а разъяренные драконы. «Интересно, если вампиру придется сражаться с драконом, кто победит?» «О, светлые боги! Что за глупые мысли приходят в голову?» Я обогнул Летицию и вышел вперед. «Если вы отчислите Летицию, то и меня отчисляйте, но сначала дайте объяснить». После моих слов преподаватели снова переглянулись, и мэтр Орта чуть качнул головой, словно сообщал им «нет». Все заметно взбодрились и заговорили разом. «Никто никого не отчислит, Летиция!» Нам предстоит серьезный разговор. Тебе все время придется носить этот амулет. По глазам Летти я догадался, что она еще больше запуталась. Понял это и мэтр Орта. Давайте по порядку. Громкий голос декана заставил всех замолчать. Присядем и поговорим. Ларнис, будь добр, отойди от кресла ректора. Мы расселись вокруг стола. Летиция во главе. Я рядом, преподаватели по обе стороны. Мэтрис Лул выложила перед собой амулет, алый кристалл в серебряной оплетке. Камень мерцал, наполненный магической силой. Преподаватели не спускали глаз с Лети. Первым заговорил мэтр Липпл. — Я сразу понял, что с юной Летиции что-то не так, — проскрежетал он. — Еще на вступительном испытании. Лети кивнула. Она тоже помнила. «Что-то с кровью, но настолько редкое и необычное, что я не смог поставить диагноз». Пригласил уважаемого декана. Мэтр Липпл кивнул Метру Орта. «Однако мы пришли к выводу, что это не болезнь и не заклятие, и не помешает Летиции учиться. Увы, все оказалось немного сложнее». Он сделал паузу. Летти напряглась, смяла в горсти ткань юбки. Я погладила ее руку, и Лети на ощупь нашла мою ладонь. У Летицы чрезвычайно редкий и малоизученный дар крови. Ее магическая сила ведет себя непредсказуемо и выходит из-под контроля. Он снова помолчал. Информации о носителях дара очень мало. Все, что я сумел разыскать в нашей библиотеке, скудное описание нескольких случаев. Не стану скрывать. Дар Летиции опасен, и не только для окружающих, но и для нее самой. Судя по имеющимся сведениям, носители дара, после того, как он открылся, жили недолго. Лети побледнела, а меня после этих слов точно молния пронзила. — Нет! Я вскочил на ноги, будто собирался дать отпор неведомому врагу. Бороться за Летицию до последнего вздоха. Но врага Летиции не одолеть в поединке, не подкупить деньгами, не разжалобить и не обмануть. Ее врагом была ее собственная кровь. «Ларнис, сядь!» Холодно приказал мэтр Орта. «Сядь и выслушай!» Его рассудительный тон привел меня в чувство. Я не должен показывать Летиции своего волнения. Мы посовещались и пришли к выводу, что лучшим выходом для Летиции станет амулет, сдерживающий ее магию. Мэтрис Лу приподняла амулет за толстую цепочку и продемонстрировала нам. — Он вылечит меня? — прошептала Лети. Она дрожала от волнения. Руки ледяные. — Ты не больна, девочка! — ласково обратилась к ней декан артефакторов. — И амулет никак не сможет избавить тебя от врожденного дара, но он станет сдерживать его. Пока ты носишь амулет, твоя магия будет оставаться на уровне силы студента первого курса. Я, мэтр Ригас и мэтр Орта наложили на него чары. Посмотри. Она снова качнула кулон, и я увидел, что алый кристалл обвили тонкие желтые, зеленые и фиолетовые нити. Плетение сложного заклинания. Как объяснил мэтр Атсе, если заклинания накладывали несколько магов, это делало его в разы сильнее. Такое заклятие не просто разрушить. Летти смотрела на амулет широко распахнутыми глазами, но кроме удивления в них было еще и узнавание, будто она уже видела подобное раньше. Летти перевела взгляд с кулона на меня. Ее губы дрогнули, точно она хотела что-то сказать но в последний момент передумала. «Снимать амулет можно лишь в самом исключительном случае. Например, если тебе грозит опасность. Запомни, ты с каждым днем становишься все сильнее и все уязвимее». Мэтрис Лул протянула кулон Летиции и ободряюще улыбнулась. Лети взяла амулет и посмотрела на меня. «По-моему, это отличная мысль!» Бодро сказал я. В груди ныло, будто постепенно расслаблялись натянутые до предела струны. Можно выдохнуть, ничего страшного не произошло, слетьте, не случится беды. Отлично, с этим разобрались, сказал мэтр Орта, когда амулет лег на грудь Летиции. Мэтр Крикл! Мэтр Липпл крякнул. Декан, забывшись, назвал его именем, которое громоглосому гному присвоили студенты. «Прошу прощения!» Декан факультета целителей покраснел, как мальчишка. Мэтр Липпл продолжит исследование, и прямо сейчас он хотел задать несколько вопросов. Мак-диагноз скорбно покачал головой, не мог простить коллеге о плошности. «Помню, когда ты был студентом, Тадеус, ты не позволял себе таких вольностей. Впрочем, если бы не Маркус, ты бы влипал в неприятности гораздо чаще». Мэтр Орта сделал большие глаза, а Мэтрис Лул подтолкнула гнома локтем, но тут же мило улыбнулась. «Вы хотели о чем-то спросить, Летти?» – прощебетала она. «Да, хотел!» – рявкнул Мэтр Крикол. «Хм, поразительно подходящее прозвище!» «Летиция! Исходя из имеющихся сведений, дар крови обычно проявляется у детей магов после определенных...» «Заклятий! Кто в твоей семье был магом?» У Лети округлились глаза. Видно, прежде она не задумывалась, что магия досталась ей по наследству. «Я не знаю. Вернее, думаю, отец. Ведь мама была обычной женщиной. Но я никогда не встречала отца. Даже не знаю, жив ли он. Моя мама родила меня вне брака». Последние слова Лети выдохнула, Чуть слышно, и вся сжалась, но ее признания никого не смутили. «Значит, отец!» – кивнул своим мыслям мэтр Липпл. «Хорошо, пока на этом и закончим». Он первым поднялся на ноги, а следом за ним и остальные. «Это все?» – спросила Летти. «Меня не накажут?» Она сжимала в ладони амулет и до сих пор не верила, что так легко отделалась. — Хотите провести ночь в прачечной? — Нет, спасибо, — воскликнула Летти, и преподаватели дружно рассмеялись. — Тогда выспитесь как следует, а завтра возвращайтесь на занятия.